Когда Татсуя вошёл в дверь расположенного по дороге в школу-кафе Эйн Брис, Миюки и все их друзья уже там собрались. «А, Татсуя-кон, добро пожаловать!» «Татсуя-сан, мы тебя заждались!» Эрика и Ханока почти одновременно поприветствовали Татсу. Татсуя ответил на это жестом слегка приподнятой руки и занял место между Миюки и Ханокой. В кафе не было других посетителей, кроме их компании. До того, как Татсуя успела об этом спросить, Миюки объяснила это. «Я зарезервировала кафе на сегодня». «Тация-кун, это за счёт заведения». Хозяин кафе поставил на стойку небольшой стеклянный котелок. Внутри него был крепко заваренный кофе. Ханока и Шизуко быстро встали. Ханоко взяла котелок, а Шизуко поставила чашки на поднос и отнесло его к столу. Пока Тация их благодарил, хозяин сказал «Позовите меня, когда будете уходить». И скрылся в подсобном помещении кафе. С того момента, как Тация вошёл в кафе, там была развернута магия, препятствующая прослушиванию. Это был звуковой барьер Микихика, и никто не сказал ему, что он преувеличивает. Все догадались, что если Тация специально собрал их здесь, то тема разговора будет очень важная. «Давайте не будем особо утруждать хозяина кафе, я сразу перейду к делу». Тация заговорил, когда Ханоко налила и поставила перед ним чашку кофе, глаза и уши всех друзей уже были направлены на Тацию. Куда Минору стал паразитом. Тация внезапно сказал самую суть. «А? Да ну! Серьёзно?» Одним за другим послушались голосами Кихико, Эрики и Лео, знакомых с Минору. «Куда Минору — это представитель второй школы на конкурсе диссертаций. Куда Минору-кун?» «Да». Тация без колебаний кивнул в ответ на уточняющий вопрос Мизуки. «И как же это могло случиться?» Эрика посмотрела на Тацию острым взглядом. Не то чтобы она в чём-то его подозревала, такой взгляд у неё получился неосознанно, когда она просто пыталась подавить своё волнение. Как? Мане тоже неизвестны все детали. Мане точно известно, что Минор отказался от человечности по собственной воле, а также известно о цели, за которой Минору стал паразитом. «Можешь ли ты рассказать нам эти известные тебе факты?» Лео успокоился очень быстро, но его глаза сияли не слабее, чем у Эрики. Его глаза будто говорили «никаких секретов от меня». Несмотря на такой взгляд Лео, в данный момент не произошло никаких изменений в теме рассказа Татсуи, потому что он с самого начала уже собирался рассказать о том, что стояло за превращением Минора в паразита, в пределах того, что можно рассказывать, разумеется. Цель Минора связана с причиной, по которой Минами попала в больницу. Это была непростая травма. Причиной госпитализации Минами является тяжёлый урон, полученный её зоной расчёта магии. И надежды на полное восстановление нет. Когда Татсу раскрыл правду... Все, включая спросившего Лео, но кроме Миюки, потеряли дар речи. Её жизни сейчас ничего не угрожает. Однако использование магии высокой мощности может стать толчком к значительному ухудшению симптомов. «Как вообще до такого дошло?» Прокричал, вернувший дар речи Лео. Минами была членом клуба альпинистов, президентом которого был Лео. Благодаря этому она была для него своим человеком, как и для Татси с Миюки. «Я не намерен это объяснять». «Сейчас есть более важные темы для разговора». «Хорошо. В таком случае расскажи нам всё». Лео совершенно не выглядел убеждённым словами Татсу, но даже при таких обстоятельствах он смог проявить сильное самообладание. Минору сам стал паразитом для того, чтобы проверить способ лечения именами. «Подожди-ка, Татсу!» Мики перебил Татсу, не дав ему сказать следующую фразу. «Ты хочешь сказать, что Минору Кун дал паразиту овладеть собой для того, чтобы вылечить Сакурай-сан?» «Использовал себя в качестве подопытного кролика?» «Он сам так сказал». «Глупость какая! Это был неразумный поступок!» Микки Хико впал в состояние растерянности. «Минору серьёзен», — сообщил беспощадную истину Таца. «Короче говоря, ты имеешь в виду, что Минору придёт забрать Минами?» Тем, кто озвучил то, что хотел сказать Тацу, была Эрика. «Минору уже приходил забрать Сакурай, и Таца дал ему отпор. Я ведь прав?» Лео продолжил атаковать Тацу вопросами. «Да, один раз я смог дать ему отпор». «Тацуя, ты же не проиграешь?» «Умереть и не должен, но он тоже непростой противник». Тацуя не ответил категорично «я не проиграю» но вопрос Мики Хика. «Тацуя, кон, ты думаешь, что хоть сам не будешь убит, но, возможно, защитить минами тебе не удастся?» «Да». Тацуя кивнул в ответ на вопросы Эрики и продолжил. «Но другое дело, если он обратит внимание на вас». «Эрика, Лео, Микихика, я считаю, что Минора может войти с вами в контакт в качестве части плана по похищению Минами. Он попытается сделать именно нас своими сообщниками? Почему? Потому что кроме сестёр Саигуса, из местных людей с Минора знакомы только вы трое. Действительно, если бы я не услышал этот рассказ, то, возможно, помог бы Минору», — первым признал Солео. «Потому что он сказал бы, что это ради извлечения Минами». Эрика нехотя с ним согласилась. Минору Кун ведь стал паразитом. Досадно, но похоже, что я не могу отличать людей от паразитов. Высказал своё недовольство Мики Хика. Гордость волшебника древней магии не позволяла ему даже думать о том, что он не может отличить человека от монстра. Я и сам не знал, что Минору стал паразитом, пока он сам не раскрыл это. Ясно. Но Мики Хика не мог сказать, что в этом он лучше Тацы. Возможно, Мики Хика лучше меня может чувствовать паразитов, однако у Семикуда есть магия, прячущая информационное тело, «Иминору не потерял магию девятки, став паразитом?» «Нет. Возможно, Мики Хика лучше меня может чувствовать паразитов. Однако у семьи Куда есть магия, прячущая информационное тело. Иминору не потерял магию девятки, став паразитом?» «Нет. Глаза Шибата-сан — это другой разговор. Но про своё чутьё я не могу с уверенностью сказать, что оно лучше, чем мутации. Но я понимаю, что теперь нужно быть на чеку относительно Минору Куна. Хорошо, что ты это понимаешь. Ага. Кстати... На лице Мики Хика появилось выражение любопытства. «Что?» Татсо не проигнорировал это. «Откуда взялся паразит, овладевший Минору «Неужели опять произошло вторжение из Америки?» «Нет, это было запечатанный в прошлый раз паразит. Из двух кем-то украденных тел, одно оказалось у семьи Куда». Ответив на вопрос Эрики, Татсо впервые в этом месте показал нерешительность. «По правде говоря, Элина приехала в Японию». Подавив сомнение, Татсия выбрал честно рассказать правду. «Лина? сама Хануко и Миюки повысили голос от удивления. Потрясение Хануки было связано лишь с приездом Лины в Японию. С другой стороны, удивление Миюки было связано с тем, что Татсия раскрыл факт, который должен был храниться в секрете даже от друзей. Её изумление было настолько велико, что она даже не обратила внимания, что сказала Анисама прямо перед всеми. К счастью, шок, который охватил Эрику, Шизаку и остальных, тоже был довольно силён. И не было тех, кто посчитал странным, что Миюки обратилась к Татси как к брату, а не как к жениху. Визит Лины в Японию связан с тем, что в США снова появились паразиты. Но никому не было до этого дела, потому что убийственная сила сбрасываемых одна с другой бомб была слишком сильна. Паразиты в Америке. Единственным, кто хоть как-то смог среагировать, был Микихика. Хика. Остальные пятеро – Эрика, Мизуки, Лео, Ханока и Шизуку – даже не знали, что и сказать – Паразит, завладевший Минору, не имеет к этому отношения. Но если появившиеся в сШса новые паразиты вторгнутся в Японию, то вполне возможен такой сценарий, что они обеднятся с Минору. Таца, есть ли способ нейтрализации паразитов? Если тебе нужна моя помощь, его превосходительство Куда предоставил нам магию запечатывания паразитов. Под его превосходительством ты имеешь в виду старейшину? Он ведь дед Минору. Эрика и Лео указали на связь Куда Рецу и Минору. и задали уточняющие вопросы для надёжности. «Не думаю, что предоставленным им заклинания кажутся нерабочим из-за того, что они родственники. Но в случае, если всё пойдёт не по плану, Мики возможно, мне придётся положиться на тебя». Хоть сам Татсу отрицал непотизм, вид фаворитизма, предоставляющий привилегии родственникам. Но он считал низкой вероятность того, что магия семьи Куда не перешла к Минору. То, что у семьи Куда есть магия запечатывания паразитов, это факт. Без неё они не смогли бы сделать такое оружие, как куклы-паразиты. Однако Минору тоже волшебник семьи Куда. Нет сомнений, что он знает о заклинании, которое вставлялось куклу-паразитов при их производстве. Он определённо должен работать над способом избавления от той магии, которая связывает его в данный момент. Даже возможно, что контрмеры уже готовы. Таковы были размышления Татсу. «В таком случае я хочу приложить все силы, чтобы помочь тебе». Мики Хико уверенно кивнул Татсу. Противодействие монстрам... Это предназначение волшебников древней магии». Ответ Мики Хико содержал в себе веру в это. Татце приехал в Вейн Брис, не на воздушно-сухопутном автомобиле Аэрокар. Приехав с Мейки Дзимы, он оставил его в гараже многоэтажного дома, в котором он жил, после чего добрался до ближайшей к первой школе станции с помощью системы общественного транспорта. Возвращался он, разумеется, тоже на индивидуальной кабинке электропоезда. В пути внутри кабинки ни Татце, ни Мейки особо не разговаривали, В нынешнем положении этих двоих они не могли не опасаться прослушивания, однако это была не главная причина. Гораздо сильнее на них давило напряжение от серьёзного разговора, произошедшего ранее в Эйнбриз. Для них было редкостью возвращаться домой не разговаривая, но вернувшись домой, они наконец расслабились. Миюки рассказала о событиях в школе, Тацуя поделился впечатлениями о Пайрокаре, после чего Миюки донимала его просьбами покататься. И к этому моменту они уже вернулись к обычному состоянию. Однако уютная атмосфера была нарушена телефонным звонком. Точнее, не самим звонком, а темой разговора. То есть ваша просьба заключается в том, что если Энджи Сириус попросит взять её под защиту, то мы должны передать её силам самообороны? Я бы хотел, чтобы твоя реакция не была такой агрессивной. Сказал Казама с экрана видеофона, жестом призывая Татсу успокоиться. Я лишь говорю, что силы самообороны не признают факт сокрытия гражданской организации майора Сириус, «Являющегося солдатом армии США. Предположим, что это так. Подполковник, но почему вы рассказываете мне столь очевидные вещи?» «Таца, я знаю, что ты прячешь майора Сириус. Об этом было сообщение от самой семьи Ютсуба. Поэтому притворяться бесполезно», — взглядом сообщил Казама. «В таком случае отправьте запрос главе семьи». Но Таца не показал волнения, он не ответил на слова Казама ни согласием, ни отрицанием и не удовлетворил его просьбу. В ответ на неподатливое отношение Татси, взгляд Казаму стал строгим. «Особый офицер Оугура». Из голоса Казама исчез дружеский тон. «Даже если ты повысил свой статус семьи Юцуба, договор между силами самообороны и семьей Юцуба относительно тебя ещё действителен». Татси молча смотрел на изображение Казама на мониторе. «За исключением охраны Шиба Миюки-Дзё, ты должен давать приоритет приказам сил самообороны. Подполковник Казама». «Пожалуйста, прекратите искажить суть договора между семьей Юцуба и силами самообороны». «Что?» Из голоса Тацу исчезла вежливость. «Семья Юцуба признаёт право сил самообороны на отдачу приоритетных приказов Шибетации, исключая охрану Миюки. Таков договор между семьей Юцуба и силами самообороны. Но не существует соглашения, что я должен подчиняться силам самообороны». «Особый офицер. Это метеж против армии?» «Тоже нет. Предоставленный мне статус особого офицера...» Это мера, необходимая силам самобороны, чтобы использовать меня. Присяга по случаю взятия меня под командование тогда, пять лет назад, была именно в этих пределах. Тац, силы самообороны не одобрят, что гражданские лица прячут майора нджи Сириус. Я хочу, чтобы ты понял это. Подполковник Казама, лично я не прячу майора Сириус. Если вам сказали, что семья и отцеба взяла Энджи Сириус под защиту, то отправьте запрос об этом главе семьи». И Татсу Казамы в конце концов избежали окончательного разрыва отношений. Это было результатом взаимного признания ценности использования другой стороны».